Вещи проявляются и скрываются. Подлинная природа всех вещей не рождаться и не умирать, не приходить и не уходить. Моей подлинной природе свойственно не возникать и не исчезать. Когда складываются определенные условия, я проявляюсь, а когда больше нет достаточных условий, я скрываюсь. Я никуда не ухожу. Куда же мне уйти? Я просто скрываюсь. Если дорогой вам человек уже умер, вы можете переживать нелегкие времена, преодолевая чувство утраты. Вы можете целыми днями плакать. Но загляните в суть вещей. Существует божественное лекарство, призванное помочь вам превозмочь свою боль и увидеть, что дорогой вам человек не рождается и не умирает. не приходит и не уходит. Только из-за нашего недопонимания нам кажется, будто человек, которого мы любим, больше не существует после того, как он ушел. Все дело в том, что мы привязаны к одной из форм, одному из проявлений этого человека. Когда эта форма уходит, мы страдаем и печалимся. Человек, которого мы любим, все еще здесь. Он пребывает вокруг нас и внутри нас. Он улыбается нам. В своем заблуждении мы не можем узнать его и говорим: его больше нет. Мы то и дело спрашиваем: где ты? Почему ты оставил меня одного? Наша боль так сильна из-за нашего недопонимания. Но облако не потерялось. Наш любимый человек не потерялся. Облако проявляется в другой форме. Наш любимый человек также проявляется в другой форме. Если мы сможем понять это, то будем страдать уже не так сильно.